Не бог весть, какие деньги, зато престиж, связи, имя. Фрэнки, я скажу тебе правду. Вздохнул Зигель, бросив банкноты, зинатры, тщательно перетянутые белыми резинками в свой портфель. А она, правда-то, всегда чуточку обидна. То, что ты внес, не деньги, это кучка монет. Но я возьму тебя в долю. Если это кучка монет, верни их мне, сказал Зинатра. Я никогда ни у кого не одалживался. Ну вот, видишь, ты и обиделся. Знаешь, какие взбучки дает мне Лаки Лучану? А я терплю, терплю. Да, да, терплю. Потому что он желает мне добра и поэтому говорит обидную правду. Я вложу твои деньги. И не сердись. Это не кучка монет. Я вложу их в игорный бизнес. Каждый человек мечтает раз в жизни поставить 100 баков на цифру 17 и получить взамен 360. Я намерен построить в пустыне, где-нибудь в Неваде, город мечты, город миф. И горные дома, автоматы, карты, пари и ничего другого. Это даст мне миллионы, а тебе сотни тысяч». Зинатра покачал головой. «Бен, сотни тысяч мне будут давать концертные турне, которые организуют...» Твои люди. Я хочу получать с твоего города мифа миллионы. Потому что ты станешь получать десятки миллионов. Не пытайся обдурить меня. Не выйдет. Я ведь тоже сделал себя так же, как и ты. Сам. Без чьей-либо помощи. Роман. поднялся на четвертый этаж отеля «Плаза». Девять номеров занимал Фрэнк Зинатра, его телохранители, оркестранты, гример, костюмер, массажист и врач-отелеринголог. Телохранитель, сидевший на стуле при выходе из лифта, выставил ногу, преградив путь Роумену, и поманил его к себе пальцем. «Со мной так не говорят, парень», — сказал Роумен. «Если ты хочешь меня обыскать, обыщи». Он поднял руки. «Но не смей манить меня пальчиком». «Я не мальчик». «Понял?» Телохранитель поднялся, ощупал карманы Роумена, провел руками под мышками в промежности, похлопал по щиколоткам, И только после этого спросил, «Ну, что тебе нужно?» «Мне нужно, чтобы ты сказал боссу, что пришел Пол Роумен, которого он знает по Голливуду. Друг режиссера Грисара, работник ОСС и государственного департамента». «Ишь ты!» — телохранитель вздохнул. «Ну и титулов у тебя!» Руки не опускай. Пошли в 407 номер. Там все объяснишь. Начальник охраны Зинатры был его старым другом. Вместе росли в Бронксе. Выслушав Роумена, поинтересовался. А почему, собственно, я должен тебе верить? Может, ты пришел к нам со злом? Слушай, ты получаешь деньги за то, что охраняешь босса, правда? Вот этими занимаюсь. У тебя тупая голова, чтобы обсуждать со мной то, в чем ты от роду ничего не смыслил. Пойди и доложи, что пришел Пол Роумен. Мы знакомы по Голливуду. У меня предложение, которое может стоить 300 миллионов долларов. Скажи, что я никому с этим не обращался. Сядь на стул, сказал начальник охраны. И не двигайся, пока я не вернусь, понял?